Что вы знаете о семействе Радебрехен? спросил он. Вопрос был настолько необычен, что даже ошарашил меня. Абсолютно ничего, ответил я искренне. А что? Нет, нет, быстро ответил он. Он снова потер щеку. Голова у меня начала туманиться от воздуха комнаты, а как же должен был чувствовать себя он? «Пойдемте со мной, сказал он. Он с трудом выбрался из кресла. Пройдя через многочисленные залы вглубь здания, мы остановились около двери, похожей на все остальные, перед которой стоял охранник грозного вида, мускулистый тип со скрещенными на груди руками. В одной из них была зажата рукоять пистолета. При нашем приближении он даже не пошевелился. "Он со мной", сказал Орденранд брюзгливым тоном. "Я должен обыскать его". сказал охранник. Приказ. Становилось все интереснее. Кто-то отдает приказы, которые не может нарушить князь. И это в его-то замке. Будто бы я не знал. Кроме того, я узнал голос охранника. Он был одним из тех, кто забирал меня из тюремной камеры. Он быстро и тщательно обыскал меня и отступил на шаг. Князь открыл дверь, И я последовал за ним, стараясь не отдавить ему пятки. Теория теорией, а практика практикой. Я был почти уверен, что встречу Ангелину, и все же увидеть ее, сидящей за столом было подобно шоку. Словно электрический разряд пробежал по спинному мозгу. Настал момент, которого я ждал долгое время. Необходимо было взять себя в руки и надеть маску равнодушия, с поправкой, естественно, на то, что перед здоровым молодым мужчиной оказалась привлекательная соблазнительная женственность. Конечно, девушка была мало похожа на Ангелину, но сомнений не было. Изменилось лицо и цвет волос, но и на новом лице сохранилось выражение ангела, как и раньше. Фигура осталась практически той же, за исключением, возможно, небольших улучшений. Ее трансформация была поверхностной, не такой глубокой, как у меня. Это грав дипстол, сказал князь. Он остановил на ней свой затуманенный взор. Это человек, которого вы хотели видеть, ангел. И так она осталась ангелом, только с другим именем. это плохая привычка. Я знал нескольких людей, которые попались только потому, что выбрали себе новое имя, слишком похожим на старое. "Спасибо вам, Касситер", сказала она, "очень любезно с вашей стороны привести ко мне графа Бента". Касси, видимо, ожидая более теплого приема, переступая с ноги на ногу, бормотал что-то себе под нос. Однако Ангелина Энжела Оставила температуру приема той же, а может и опустила еще градуса на два, начав перебирать какие-то бумаги у себя на столе. Несмотря на свое состояние, князь все понял. Он вышел опять что-то бормоча, и на этот раз я понял, что это было самое короткое и грубое слово в местном диалекте. "Мы остались одни". "Зачем вы алгали, будто служили в Звездной гвардии?" спросила она совершенно спокойно. Она продолжала копаться в бумагах. Я сделал намек на саркастическую улыбку и сбил несуществовавшую пыль с рукава. Не мог же я рассказать этим прекрасным людям, чем я действительно занимался все эти годы. Глаза мои излучали простодушие. И чем же вы занимались, Бенд? спросила она все тем же ровным, без эмоций, голосом. А вот это уже мое дело. Сказал я в ее тональности. И прежде чем отвечать на вопросы, я бы хотел узнать, кто вы и как оказалось, что вы имеете здесь большее влияние, чем великий князь Косиตร. Я решил идти напролом, но это ее не смутило, и она снова завладела инициативой. «Но поскольку у меня здесь большее влияние, я думаю, вы найдете желание отвечать на мои вопросы. Не бойтесь шокировать меня. вас удивит, сколько я вас знаю. Нет, возлюбленная Ангелина, совсем не удивит. Но не мог же я все выложить без всякого сопротивления. Ведь за всей этой идеи революции стоите вы, не так ли? сказал я утвердительно, а не в вопросительной манере. Да, сказала она. Она положила на стол бумаги, чтобы видеть меня. Тогда вы должны знать. Я занимался контрабандой Это очень интересное занятие, если знать, где что брать. Через несколько лет я понял, что это наиболее выгодный бизнес. Однако в конце концов некоторые правительства увидели во мне опасного конкурента, так как хотели обкрадывать народ единолично. Под давлением обстоятельств я вернулся на свою тихую родину для отдыха. Ангел мой не хотел покупать кота в мешке. И задала мне массу прекрасных вопросов, показывавших ее полную осведомленность в этом деле. Я не боялся, так как в свое время пропустил через свои руки этим способом мега-суммы. Волновался я только за детали, так как занимался этим в молодости, еще не достигнув профессиональных высот. Войдя в роль, я старался запомнить все, что говорил Это был решающий момент, когда не допускалось ни малейшего намека или жеста, способных воскресить в ее памяти скользкого джима де Я должен казаться местным трупом, витающим все еще в облаках вселенной. Атмосфера нашей беседы с выпивкой и дымившимися сигаретами была, конечно, подстроена, чтобы ослабить мой контроль над собой и дать мне возможность допускать ошибки. Я действительно пару раз соврал, но так, чтобы она отнесла это за счёт моего мальчишеского задора. Когда напряжение спало, я попытался сам задать вопрос. Скажите, с вами никак не связана местная семья Радебрехен? Почему вы спрашиваете? спросила она холодно и жёстко. Ваш улыбчивый друг Каситер Рденранд спросил меня об этом перед тем, как идти сюда. Я сказал ему, что ничего не знаю. Это как-то связано с вами?